Глава восьмая. Они подъезжают к проходной. Ворота закрыты. Орехов дает долгий гудок. Ждут. Не открывают. Неужели не дождались их? Они ведь опоздали всего на полчаса. Орехов выходит из машины, и в это время возле проходной появляется молодая высокая женщина. — Вы к энергетику? — спрашивает она почему-то с удивлением. «А что, не похоже? «Мне сказали, химик приедет». Она рассмеялась и пошла открывать ворота. «Проезжайте, они ждут». Энергетик пересчитывает бутыли с кислотой, расставленные почти правильными рядами. На плече его белой рубашки ржавое пятно. Лоб блестит от пота. «Столько хватит?» спрашивает он, не здороваясь. Вот у нас главный спец, лучший в городе, а может быть и в крае. Орехов знает, что говорить. Один будет доволен комплиментом, другой работником. Все довольны, всем хорошо. Работник скромничает, кривится, но все-таки просит листок бумаги и карандаш. Подсчитывает. Все нормально. Они осматривают схему. По ходу Сережа делает кое-какие замечания, но энергетик то и дело поглядывает на Орехова. Ждет подтверждения. С кем начинали работу, с того и спрос. Впрочем, недоделки незначительные. Можно приступать. Пока Сережа занимается с рабочими, Орехов обговаривает организационные вопросы. Выясняется, что на заливку кислоты им выделяют всего двух человек. Планировалось четверо, но двое не пришли. Почему их нет, Орехову не интересно. Люди нужны. Вдвоем не управиться. Энергетик намекает, мол, не возьмутся ли они? Орехов уточняет, что в договор это не входило. Паузы. Слова. Паузы. Энергетик бросает последнего козыря. Дополнительная сотня. Орехов соглашается. Внешне это выглядит как явная уступка. Он не вымогатель. Он человек, готовый прийти на помощь, но он знает цену своему труду. И, наконец, он не один. Они идут на склад за спецодеждой. Высокая молодая женщина стоит возле проходной. «Что это у вас?» Работницы в домашних халатах ходят. «Сторож, мать-одиночка, подрабатывает у нас». Орехов встречает ее взгляд. «Интересная женщина. Высоковато разве?» На обратном пути его глаза сами по себе обыскивают окна сторожки. Женщина вынесла стул и греется на солнышке, в книжку смотрит. Но не время, не время заглядываться на матерей-одиночек. Дело есть дело. И, наконец, приступили. «Сто рублей не деньги». но возле бака с кислотой не сладко. Орехов поглядывает на Сережу. Ничего, пыхтит, мужиков подбадривает. Наверное, еще градусы действуют, в самую вонь лезет. Противогаз сбросил, лицо красное, потное и бездумное. Губы шевелятся, шепчет что-то. Неужели стихи сочиняет? А бутылям конца и краю нет. Энергетик собирается домой. Ну, конечно, он свое дело сделал. Орехов, разумеется, его подвезет. Нужному человечку незазорно оказать уважение. Правда, живет он далеко. Так не на Карбуже его потащит. На той машина имеется. Отмоете? – спрашивает энергетик. Должны. Забегать вперед с обещаниями Орехов не собирается. Всякое может случиться. Смотрите, не подведите. Все, что от нас зависит, сделаем. Возвращается Орехов через час. Высокая женщина открывает ворота. Водичкой, хозяюшка, не угостишь? Может, чаю хотите? На вид ей около тридцати. Орехов смотрит на дверь, за которой она скрылась, и с нетерпением ждет. Вроде как не успел рассмотреть. Она возвращается с зеленой эмалированной кружкой. И на ее халате зеленые цветы. Орехов залпом выпивает холодный жиденький чай и просит повторить. Она приносит еще кружку. «А имя у доброй девушки есть?» «Есть. Роза. Оно вам идет». «Изорделась». Не балуют, наверное, комплиментами. Привычнее видеть розы под охраной, а это охраняет сама. Но Орехову нравится, что она сторожит, что у нее ребенок и нет мужа. Интересно, как у этой розы насчет шипов? Несколько раз он как бы нечаянно дотрагивается до ее плеча. После каждого прикосновения она пугливо отстраняется, но молчит. И Орехову уже ясно, что она не такая уж недотрога. Он давно усвоил, уверенные в себе женщины чаще всего спокойно позволяют приобнять себя и могут даже притулиться к мужчине податливым плечом, зная, что в любой момент смогут восстановить необходимую дистанцию. Локоток Розы от прикосновения сразу напрягается и дергается от чужой руки. Орехов не спешит, осторожничает. Да и пора ему. Люди упираются, а он чаи гоняет. Не по-мужски это. Без разговоров он сходу подключается к работе. Пока он ездил, пустых бутылей заметно прибавилось. Сразу и не сосчитаешь. Но считать некогда. Главное не суетиться и не путаться под ногами. А если надо, то работать он умеет не хуже других. Однако все устали и садятся перекурить. Тяжко, говорит Сережа, вытирая мокрое лицо. Слава богу, что котел маленький. У вас что? Всегда такая гонка. В общем-то, мы не грузчики, но здесь особый случай. Когда чистишь как представитель фирмы, сама собой разводится такая волокита. хоть святых выноси. А когда ты частное лицо, совсем другие пироги. Темп так взвинчивается, что впору тормозить. И объяснение следует искать. Не только в безвыходном положении заказчика. Сроки подпирают почти всегда. Просто атмосфера, создаваемая при работе двух контор, располагает к топтанию на месте. Большое количество передаточных звеньев ослабляет связи. А здесь все жестко, поэтому и темпы хорошие. У него гаснет папироса, он чиркает спичку. Пальцы его трясутся, может, после вчерашнего загула, но скорее после сегодняшней гонки. Орехов уже рад, что выпало работать именно с Сережей. Согласись, Гущин еще неизвестно, как бы все образовалось. Тот бы ни за какие деньги не стал таскать кислоту, Слишком печется о своем здоровье. Лично Орехову работать с пьяницами намного удобнее. Ему опять повезло. «Под горку пошло», — говорит слесарь и подмигивает Сереже. У них уже наладились отношения. Орехов даже немного ревнует. Его самого пока вниманием не балуют. Но это только здесь. Чаще он быстро находит с людьми общий язык. И с начальством, и с рабочими жаловаться грех. Но бывает, что словно зверюга страшная пробежит между. И все. Сколько не ни бейся, никаких контактов. А без них много не наработаешь. Сегодня другое дело. Закончили и распрощались. Просто для пользы дела кто-то из них двоих должен был добиться расположения людей. Лучше получилось у Сережи. Да иначе и быть не могло. Орехов то на машине разъезжает, то с розочкой лясы точит, а они вместе кислотой дышат. Но до очередного перекура он работает не хуже других, даже поторапливается. Все-таки пока он мотался, другие выматывались. Время между перекурами становится все короче, а сами перекуры длиннее. Но Орехову не сидится, тянет его в сторожку. Видно, слишком долго смотрел вчера на Леночку и сегодня слишком много думал о ней. Теперь его угощают горячим чаем. Кружка обжигает губы, и он больше говорит, чем пьет. Вернее, расспрашивает и слушает. Сыну Розы в сентябре идет в школу. Работает она в бухгалтерии на соседней автобазе. Осторожить начала недавно. Сначала стеснялась, потом привыкла. С мужем прожила полтора года, разошлись, потому что пил и распускал руки. Орехов, понимающе кивает, соглашается, что во всем виноваты мужчины. Грудь у Розы едва заметна, резко торчат ключицы, зато длинные ноги очень стройны, видно, что сильные. Орехов заводит разговор о спорте. Роза подхватывает, конечно же, она спортсменка, Играла в сборной школы и училище, ездила на соревнования. Она рассказывает про первенство города по волейболу, но Орехову пора идти. Финишный рывок. Из заливкой кислоты покончено. Сережа объявляет большой перерыв. Собственно, черновая работа уже позади. Остальное дело мастера. Все могут отдыхать. Рабочие готовятся к обеду. Сережа отзывает Орехова. «У мужиков тормозки по пуду. Наверное, и нам не мешает зачем-нибудь съездить». «Не беспокойся. Я обо всем позаботился. Сейчас принесу из багажника». Садятся все вместе вчетвером. Орехов ест много и быстро. Сначала он пробует чужое, потом смотрит, к чему тянутся руки и налегает на самое вкусное, пока не растащили, а что похуже, никуда не денется. Это в последнюю очередь. Он ест и нахваливает. «Пореже мечи!» «Желудок заболит», — предупреждает Сережа. А следом за ним и слесарь вставляет с важным видом затертую шуточку «Люблю повеселиться, особенно пожрать». «Грешен, мужики, грешен». Сознается Орехов. Дурная привычка. Всю жизнь на ходу заправляюсь. Иначе не получается. Да ты не стесняйся. Вот сальца еще деревенская, успокаивает слесарь. Хорошее сало. С чесночком. В деревнях все время с чесноком солят. Сейчас и в городе чеснок есть. Важно, чем чушку кормят. Если хлебом, сало мягкое, деревенское, но сразу чувствуется. Он ничего не чувствует и отлично знает, что в городах давно умеют солить сало, но разве жалко подпустить маленького леща? Пока мужики курят, он идет к машине, надо посмотреть двигатель, что-то в нем дребезжало. Роза стоит рядом, скучно ей в дежурке, Орехов дослушивает рассказ о ее волейбольных подвигах и предлагает следующее воскресенье сходить на пляж, где они волю порезвятся с мячом. Впереди еще целая неделя. Орехов не уверен, что он вспомнит о назначенном свидании, но сейчас очень приятно смотреть на обрадованную Розу. Она жалуется, что уже давно, тысячу лет, нигде не была. Кавалеров нет, а одной неудобно. Она так и говорит «кавалеров». Старомодная словечко вселяет в Орехова уверенность, что его ухаживания не пропадут даром. Розе надо сходить домой, поесть и покормить сына. Она обещает вернуться через полчаса и просит присмотреть за постом. Орехов, конечно, заверяет, что можно не беспокоиться. Все будет в порядке. Приходит Роза часа через два. Орехов с Сережей занимаются схемой. Роза угощает их семечками. Орехова она называет по имени. Сережа смотрит на сторожиху с нескрываемым интересом, а когда они остаются одни, ехидненько спрашивает: Это что, примесь к чистой любви? Причем здесь чистая любовь и какая-то примесь. Не я же вздыхала о чистой любви. а в природе ничего не существует в чистом виде. Все с какими-нибудь примесями. И зачастую примесей больше, чем основного продукта. Хотя случаются исключения. Например, Бог обделил гусынь красивыми ногами, но гусаки, однако, моногамы. «Какие, — ты сказал, — гусаки?» «Моногамы». «Как понять?» Если популярно, это самцы, способные любить только одну самку, единственную. Когда она гибнет или пропадает, они обречены на безбрачие. Это что, болезнь? На мой взгляд, да. А как ученые думают, я не знаю. Какой только ерунды не придумают, а ты все читаешь. Не только ерунду. Слушай. Кто-то из-за стихи деньги получает. Мне кажется, и ты мог бы неплохо зарабатывать. Разве что в пивной. Но для этого я не приспособлен. Однако ты не виляй. Тебе не кажется, что эта длинноногая фея с семечками несколько заманчивее той, что вдохновляет на, так сказать, чистую любовь? Вот только росточком повыше тебя». Сам глаз положил. и валишь с больной головы на здоровую. Я и не отпираюсь. Весьма прекрасная незнакомка. Теперь уже Орехову. Неудобно отлучаться сторожку, но Розе скучно, и она приходит сама. Орехов отмалчивается. Сережа пробует развлекать даму, но получается у него неважно. Вроде и язык у парня подвешен как надо, Но женщины почему-то или обижаются на него, или боятся. Попроще с ними надо. И главное, меньше разговоров о пьянстве. Орехову удается, что в жизни Сережа намного трезвее, чем в своих росказнях. Но не для разговоров же они приехали сюда. Орехову проще. Сегодня он выступает вторым номером. Однако, если есть возможность чему-то научиться, то пренебрегать... даровыми уроками, не в его правилах. Он старается запомнить все, что делает напарник, и переспросить лишний раз не стесняется. Около одиннадцати вечера Сережа отпускает слесарей по домам и велит прийти им утром. Ночью работы совсем немного. Он и Орехову предлагает бросить жребий, кому спать, а кому дежурить. Орехов отказывается. Если уж такое дело... оставаться ему. Он начинал ему и заканчивать, все равно завтра сдавать котел энергетику. Да и по справедливости, его вклад намного скромнее. Не он же вытянул основную работу, значит ему и дежурить. А Сережа пусть отдыхает. Только пусть сначала напишет адрес, куда ему выслать деньги, а потом он мигом доставит его в общежитие и сразу возвратится». Сережа не ломается, быстренько объясняет, что требуется делать дальше, зачем следить внимательнее, чем можно пренебречь, и через 15 минут они уже в машине. Теперь уже Орехов просит Розу посмотреть за их хозяйством. По дороге Сережа дает последние советы. Орехов внимательно слушает. Возле общежития он разворачивается и, не выходя из машины, спешит обратно. Окна сторожки темны. Орехов торопливо и раздраженно сигналит, но против ожидания сразу же появляется роза. Оказывается, свет был потушен, чтобы лучше видеть. Орехов помогает ей закрыть ворота, и они молча идут чуть поодаль друг от друга. Пока Орехов занимается схемой, она сидит в сторонке и ждет. Конечно, ей страшновато караулить одной. и совершенно нечего делать, но и Орехов скоро освободится, а ему бояться нечего, кроме взрыва. Случается, что их железки взлетают на воздух. Роза не верит. Он подсаживается к ней. Тихая звездная ночь. Удивительно тихая и светлая. Они молчат. Орехов прислушивается к дыханию женщины. Ему кажется, что сидят они уже долго-долго. А сказать совершенно нечего. Куда что девалась? Роза со вздохом встает и направляется к своей будке. Орехов слышит, как шуршат мелкие камешки под ее тапками. Он поднимается и идет за ней. Между ними два-три шага. Она открывает дверь. В коридорчике совсем темно. Орехов протягивает руку. и сразу же находит розу. Губы у нее холодные, но жадные, и, отдышавшись от первых поцелуев, Орехов начинает потихоньку теснить ее к топчину. Роза молча льнет к нему. Руки Орехова нежнее и убедительнее любых слов. Зачем лишние слова и ненужные вопросы? У каждой розы есть шипы, но не для каждого они... колючие. К приходу энергетика котел вскрыт и готов к осмотру. Все получилось хорошо. Орехов и сам не ожидал такой чистоты. Теперь уже можно и похвастаться. «Фирма веников не вяжет», повторяет он излюбленную поговорку Славика. Но особой радости на лице заказчика он не видит и не удивляется. Энергетик радовался, когда нашел людей, радовался, когда люди работали, потому что боялся сначала вдруг не возьмутся, потом вдруг не справятся и был готов на все лишь бы сдать оборудование инспектору, а когда волнения остаются позади, появляется забота о расчете, теперь уже кажется, будто запросили слишком много, а работы на одни сутки, Орехову это давно знакомо, и он считает это нормальным, Но жалость и стеснительность здесь излишни. Надо сразу напомнить о дополнительной сотне и еще раз уточнить, когда приехать за деньгами. Жить-то надо. Пользуйтесь моментом. Если вы их создаете, что нам остается делать? Тем более, это разве заработок? А когда разделим, так и вообще слезы. Орехов чуть было не проговорился о третьем компаньоне. Новоселов. Вот кто действительно пользуется моментом. Они что? Они рядовые труженики. Они получают за свою работу, и не такую уж легкую. И энергетик должен это почувствовать. Можно подумать, мы здесь развлекались. Вы спросите у мужиков, как пахнет наша работа. Я еле напарника нашел. Первый отказался, для него здоровье дороже, а то моментом пользуемся. «Застали врасплох, повязали, набили карманы и ушли!» «Ты меня неправильно понял. Я же не говорю, что вы грабители. Спасибо огромное, что помогли, куда бы мне без вас!» Смущается энергетик. «Да ладно, свои люди, сочтемся. Может, еще придется работать вместе. С деловым заказчиком работать одно удовольствие. Мне, например, очень понравилось, как у вас все быстро организовали». «Редко у кого так получается, так что если снова будет нужда, звоните прямо мне. Запишите телефон». Расстаются добрыми знакомыми. «Орехово это важно. Розу уже сменили. Наверное, оно и к лучшему. Да не наверное, а точно. Однако страсти взахлеб. Стосковалась мамочка». Не исключено, что дорожные знаки сами вывернут руль к ее сторожке. Орехов выезжает из проулка и включает радио на полную громкость. Машины одна за другой обгоняют его. Он не спешит. «Когда в меня вселился этот бес, и доре ми, и Силя соль, и фа диез, надрывается приемник, заезжать в гараж нет сил». Он ставит машину возле дома, но перед тем, как подняться к себе, подходит к автомату и набирает номер Леночки. Никто не отвечает. Орехов долго слушает гудки, словно не знает, что делать с гудящей трубкой, а глаза уже закрываются.